Глава 30. Слай замыкает кольцо. Все то время, пока торчавший член Сидни опадал, инспектор Слай не терял времени. Он тупо и тщетно нажимал на рычажки телефона. Спустя 20 секунд он пришел к выводу, что Сидни положил трубку. Слай опустил свою и приказал юному салаге в форме вызвать машину и шофера. Он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 Инспектор сыскной полиции Слай готовился к завтрашнему дню. Он сложил в портфель документы, дискеты и пачки фотографий, на которых...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 Та самая фотография, которую Слай отобрал для использования ее, как он выражался, в масс-медиа.